а еще из славного Александровского училища. Постыдились бы, молодой человек. Ужасно много времени длится эта злополучная кадриль. Наконец она кончена. «Гран-рон!» — кричит адъютант, весело раскатываясь на «Р». Зиночка Белышева от «Гран-рон» отказывается. «Я не люблю этой тесноты и толкотни», — говорит она.